Мая Марук, потеряшка. Когда бывший оказался представителем расы парнокопытных, это не страшно. Всегда можно утопить свое горе в стакане и найти приключение в самом неподходящем месте, в самое неподходящее время. Мои приключения появились в виде двух дьявольски красивых мужиков в приватке одного из столичных клубов. И нет, не подумайте, я там не работаю. Просто так получилось. Случайно. Совершенно случайно, во мне оказалось больше алкоголя, чем нужно. Совершенно случайно я согласилась на уговоры подруги подменить одну из танцовщиц, и вся эта история должна была закончиться там же в приватке. Вот только утром меня ждал сюрприз в офисе, прямо на совещании.